Глава 2 Склад. Лобовое стекло черного БМВ отражало синее небо с обрывистыми облаками и мегаполис, состоящий из изощренной формы небоскребов, что своими белыми тонами и величием напоминали архитектуру райского города. Но стоило машине свернуть на трассу и промчаться через несколько офисных кварталов к набережной, как взору представала обратная сторона золотой монеты, где была даже не бронза, а гнилая древесина. То, что должно было представлять собой асфальт, выглядело как место падения метеоритов. Даже современная машина с уникальной подвеской и системой балансировки стонала от прогулки по этим кратерам. В силу своего роста Маркус несколько раз ударился головой о крышу. Похожие на сараи домики росли вдоль дороги, подобно грибам, залезая один на другой. В такой будке 2 на 5 метров мог жить от силы один человек, а приходилось стесниться целым семьям. «Вот к чему привело необдуманное решение людей создавать потомство», — подумал Маркус, разглядывая гипсокартонные коробки, которые люди называли домами. «Словно собаки, они плодились в погоне за государственным бюджетом». Различными льготами или просто потому что считали, что одного ребенка в семье мало. Как ни прискорбно это признавать. Но люди это просто животные, ведомые своими инстинктами. Как думаешь, зачем они это делали? спросил Маркус, не поясняя сути вопроса. О чем-то. Зачем они так усердно плодятся? У них же ничего нет. Ни достойной зарплаты, ни собственных квартир. Разве они не понимают, в каких условиях придется жить их детям? Каждый хочет верить, что у него есть право на счастье. Если кого и стоит винить в том, что творится в мире, то это монархов. Напыщенные толстосумы забирали себе все до последней крохи. И все же это нелогично. Если бы я заводил ребенка, то сначала сделал бы все, чтобы он не оказался на улице. Ты сейчас говоришь о себе, ведь так? Меня не продавали на фабрику за долги. Однако, когда родители умерли и пришло время делить наследство, каждому из моих братьев и сестер достались крохи. Если бы они только не заводили столько детей, если бы думали о будущем, жизнь сложилась бы совсем иначе. Да брось, все не так плохо. Ведь сейчас ты игрок мирового уровня Чемпион столетия. Я тогда. А вот другие? Кто-то загнулся от передоза, кто-то попал за решетку, а кто-то и вовсе умер от голода. Ничего. Как только я накоплю достаточно денег и свергну королей, все изменится. Понятия не имею, что ты задумал, но, боюсь, проблема куда глубже, чем люди с короной на голове. Вздохнул Маркус, глядя, как дети на улице лепят из глины кирпичи. Миновав бедные районы, машина подъехала к складу, который на первый взгляд давно пустовал. Но стоило черному БМВ пересечь голограмму, как вокруг склада возникли сотни ящиков, цистерны, палетов с разнообразным грузом. Кроме упорно трудящихся грузчиков, на территории склада было полно вооруженных автоматами людей. Папаша Тушенка, владелец данного предприятия, был не просто контрабандистом. Он был человеком с большой буквы, ведь благодаря ему у людей из бедных районов был хоть какой-то заработок. Дорогая машина, что подъехала к складу, собрала на себе все взгляды и приостановила работу. Стало так тихо, что можно было услышать, как воробей скачет по железной крыше. Охрана склада не на шутку перепугалась, что из машины выйдет представитель знатного рода. Что делать в такой ситуации, никто не знал не сберегут имущество папаши. Тот затолкает их в жестяные банки. Поднимут руку на члена королевской семьи, и уже через пару минут сюда съедутся все военные сокруги. В обоих случаях их будет ждать смерть. Разница лишь в том, что знать не прощает ошибок. Уже к вечеру того же дня родственники всех сотрудников папаши окажутся в тюрьме, где их будут пытать до тех пор, пока те сами не попросят о смерти. Как и много тысячелетий назад, знать считала людей своим имуществом, а потому делала с ними что душе угодно. Охранники склада с облегчением выдохнули, когда из машины вышел Ник. Он был тут частым гостем, да и его лицо чуть ли не каждый день маячило в экране телевизора. Вот только на столь дорогой машине он приехал впервые. «Поздравляю вас с победой!» Подбежал к машине мужик и, бросив автомат болтаться на ремнях, достал из-за пазухи журналы маркера. «Можете подписать сегодняшний выпуск?» «Да, конечно», — кивнул Ник, рассматривая себя на обложке. Не прошло и трех часов с окончания турнира, как по всему миру разошелся тираж, где бродяга с джойстиком в одной руке и с нейрошлемом во второй, Сидел на троне из костей. «А моя подпись не нужна?» Задорно предложил Маркус. Мужчина посмотрел на него, прищурив глаза. «Точно! Вы же напарник, бродяги! Эм, Маркус Арчер! Простите, я вас не узнал!» «Ну, конечно!» Обиженно протянул Маркус, оставляя подпись на журнале. «Кому интересен саппорт, когда есть бродяга Ник?» «Да ты радуйся, а не скули, что люди не знают, как ты выглядишь», — попытался подбодрить друга Ник. «У меня уже, знаешь ли, рука устала подписи ставить. Я уже молчу об угрозах со стороны поклонников». «А есть и такие?» — удивился мужик. «Ага, им не хватает внимания. Они тебе постоянно пишут, ищут с тобой встречи, а когда ты отвечаешь, что у тебя нет на них времени, обижаются и начинают угрожать». Есть еще и те, кто поставил не на ту лошадку и винит во всем тебя. Но это все лирика, а меня сейчас интересует совсем другое. Папаша на складе? У себя в кабинете, — указал мужик на соседнее здание. Но он сейчас очень занят. Якутза приехали, привезли ценный груз. Так что вместо папаши сейчас складом управляет Игорь. Игорь, значит, — скривился Ник. С ним тяжело найти общий язык но, думаю, и он сойдет. «Он сейчас на складе. Вас провести?» «Не стоит, сами дорогу найдем», — ответил ники и вместе с Маркусом направился на склад. По дороге наметанный глаз Ника оценивал ситуацию, запоминал расположение ящиков, количество и вооружение охраны. Даже не упустил из виду, кто левша, а кто правша. Каждая, казалось бы, незначительная деталь давала Нику возможность просчитать исход возможной перестрелки. Он был неслыханно разозлен поступком папаши и его подчиненных. Бродяга прошелся меж ящиков и стеллажей, среди которых затерялся Игорь. Высокий мужчина с нехилой горбинкой на носу и наколкой ножа под левым глазом встретил его широкой улыбкой пожелтевших зубов. «Ништяк ты их уделал, братан!» «Стал королем столетия в натуре!» Размахивая руками, подобно рэперу, поздравил его Игорь, на что в ответ получил лишь угрюмое молчание. «Че приуныл, брат? Случилось чего?» «Давай обойдемся без прелюдий и перейдем сразу к делу. Не люблю ходить вокруг да около», — грубо ответил Ник. «Ты лучше остальных знаешь, чем я могу быть недоволен». «Не рублю, о чем речь, брат!» «Но твой тон и косые намеки мне совсем не по душе. В диалоге нужно проявлять уважение друг к другу шаришь, а ты базаришь так, словно я тебе что должен». «Тут ты абсолютно прав. Должен. Как минимум 5,5 с половиной миллионов рублей и щепотку извинений. Чтобы избавить тебя от лишней болтовни и оправданий, скажу прямо. Ты сильно просчитался, когда решил, что я не отличу сою от мяса». Человек, который питался зеленым порошком, всегда учует разницу, какие бы ароматизаторы вы не использовали. «Ты что травы корнул или закинулся, чем посильнее?» Нахмурился и стал еще импульсивнее махать руками Игорь. «Ты такие шутки оставь своим игровым задротом! Или ты сейчас не шутил и базарил всерьез?» «Верно. Первый раз я списал это на ошибку. С кем не бывает. Но ошибся, кладовщик». Отгрузил не те ящики. Во второй раз подстава стала слишком очевидной. Я только одного понять не могу. Каким нужно быть ублюдком, чтобы так поступить? Ты ведь знал, для кого я беру те котлеты. Для детей, что днем и ночью трудятся как рабы. Ты кого сейчас ублюдками назвал? Да ты совсем сука, нюх потерял. Потянулся за автоматом Игорь, но уперся носом в пистолетника. Охрана склада тут же взяла бродягу и Маркуса под прицел. Эй, эй, брат, ты чё удумал?» Поспешил убрать руки от автомата Игорь. «Пошутили и хоре, опусти волыну!» Расклад такой. Либо я нажимаю на курок, и твои мозги разлетаются подобно фейерверку, либо ты возвращаешь мне деньги и впредь продаешь качественный товар без всяких примесей. «Да ты псих в натуре! Совсем мозги спеклись от этих игр!» «Папаша этого так просто не оставит!» Он с тебя живьем кожу снимет. Значит, на компромисс идти отказываешься? Что ж, в этом есть свои плюсы. Твоей роже пуля в упор пойдет только на пользу. Да сдались тебе эти котлеты! Какая разница, из чего они были сделаны, если ты откинешься на этом складе? Ты головой-то подумай. Спустишь курок, и мои парни через тебя макароны будут отбрасывать. Ты превратишься в решето. Но все еще можно замять, только убери ствол. Что ты предлагаешь? Я не скажу папаше, что ты на него бочку катил, а взамен ты отдашь мне свою тачку. Мою тачку, значит, захотел? Хорошо, коротко ответил Ник и отвел пистолет в сторону. Со спокойным выражением лица, как у удава, Ник снял наручные часы и отдал их Игорю. Его действия привели всех в замешательство. Лишь Маркус осознавал, что это сигнал к началу игры. Прозвучал выстрел. Пуля из ствола Ника вонзилась вплоть и вылетела через лопатку Игоря. Ник не планировал его убивать, но сдержаться от того, чтобы причинить боль, не сумел. Следом за выстрелом прозвучал и высадил окна взрыв шумовой гранаты. Низкие частоты ударили всем по ушам. Даже на улице люди скривились от боли и поспешили закрыть тюши. Тем, кто не успел это сделать, пришлось рухнуть на колени и выложить свой завтрак на асфальте. Взрыв гранаты не навредил лишь Нику и Маркусу, которые перед тем, как зайти на склад, заткнули уши затычками. Ник умел читать по губам, а Маркус, притворяясь, что все понимает, изредка кивал головой. Прижавшись друг к другу спинами, как в игре, Ник и Маркус начали двигаться по часовой стрелке и палить во все стороны. Каждый выстрел бил прямо в цель, но не в голову или сердце, а по пальцам, которые тянулись к спусковому крючку. Маркус неспроста входил в команду бродяги. Он хоть и уступал во всем Нику, но был тоже очень хорош. Его пуля покинула ствол, устремилась к лестничной площадке, пробила колено охраннику, и тот кубарем полетел считать ступеньки. Через главный вход, шатаясь из стороны в сторону, забежали еще двое. Бродяга встретил одного метким выстрелом, а второму, который просил у него автограф, зарядил кирпичом по шлему. Хоть у Ника и было много поклонников, он ценил каждого из них. Уже через 30 секунд после взрыва все, кто находился на складе, были искалечены и тем самым обезврежены. Игорь пол составляя за собой кровавый шлейф, и с ужасом оглядывался по сторонам. Он не раз участвовал в реальных перестрелках, и все они длились от пары минут до получаса. Раненые и убитые были обязательно с обеих сторон, а тут произошло непонятно что. Двое, не получив ни единой ссадины, положили всех его людей и при этом никого не убили. Ник неспешно нагнал Игоря и бросил его спиной на ящике «Еще не передумал?» Спросил он и тут же врезал Игорю рукояткой пистолета попереносица. «Ты хорошо подумай. Прикинь все за и против. Вернешь деньги, продашь мне пару тысяч котлет, и мы в расчете. Хочу заметить, что столь щедрое предложение ограничено во времени». «Выродок, тебе это с рук не сойдет!» Брызжа кровью закричал Игорь, за что получил еще раз по носу. «Тебя запрут в машине и отправят под пресс на самой низкой скорости!» «Хватит тратить силы на пустые угрозы. Так ведь недалеко совсем без зубов остаться», — спокойно беседовал с ним бродяга. «Ты хоть понимаешь, что натворил? Дети изо дня в день ждали, когда я приеду с гостинцем, покормлю их едой, у которой есть вкус, а вместо этого они получили тот же порошок, только в виде фрикаделек. Нет ничего ужаснее, чем разочаровываться в чем-то в детстве». Они промолчали. Съели все с улыбкой, но я видел это в их глазах. Тот, кто обещал им помочь, солгал. И в этом виноват ты. «Да срать я хотел на этих мелких сопляжуев!» Ник снова не смог сдержать порыв эмоций и на этот раз прострелил Игорю колено. Автоматные очереди, что из решителей стены склада на уровне трех метров от пола, заставили Ника оставить жертву в покое. Через множество дырок в стене на склад пробился солнечный свет, а вслед за ним с грузинским акцентом голос папаши Тушенки. «Это было предупреждение! Следующие пули ударят на несколько метров ниже!» — прозвучал уверенный в себе бас. «Если не хочешь сдохнуть, как собака, выходи, поговорим!» «Вот ты и допрыгался, бродяга!» — ухмылялся без передних зубов Игорь. «Папаша уже здесь!» «Отлично! Наконец смогу поговорить с ним с глазу на глаз!» Все так же спокойно произнес Ник. Маркус выглянул через дырку на улицу. Снаружи их ждал целый отряд из хорошо вооруженных боевиков. Кроме современных автоматов с разрывными пулями, у них в вооружении была пара гранатометов. «Дело дрянь!» Взволнованно оглянулся на бродягу Маркус. «Нужно было идти в бар».